Песня о Якире. Разная переписка на семи страницах. В деле имеется постановление опер уполномоченного сержанта Маникова от 14.12 об уничтожении изъятой переписки и документов, поскольку они не являются доказательствами. Следующий документ акт от того же 14-12-го об уничтожении документов. Все вроде бы ясно. Изъяли то, что не представляло интереса, а затем уничтожили. Но этот частный эпизод из жизни следователей тех лет представляет интерес с точки зрения того, как относились в те годы к уголовно-процессуальному кодексу. И в частности, к собиранию доказательств и решению вопроса о виновности 14 декабря следствие ещё только разворачивалось, а личные документы уже сжигаются. Похоже, что следователю и без них известна участь подследственного. Паспорт и другая переписка ему не понадобятся. Но самое интересное то, что неделю спустя, 22 декабря, появляется новое постановление того же Маникова о признании по делу Бабея в качестве вещественных доказательств его контрреволюционной деятельности целого ряда документов, обнаруженных при обыске. Среди них журнал "За марксистско-ленинскую критику" под редакцией Хвыли, Кулика и других. Песня про Якира. 2 экземпляра. Бюллетень номер 1 от 17.11.34 года с постановлением оргкомитета первой олимпиады искусства. Кильрок, Хвыля, Андреев и другие. Приказ Хвыли, номер 1164, от 19-12-35. Перечень работ врага народа Квитка. Работа по истории музыки Привалова. Программа по записыванию песен «Колядок» под редакцией Квитка. Реферат Бабия о работах профессора Филарета Колессы. Вряд ли сегодня кто-либо усомнится в том, что колядки или работы по истории музыки не могут являться доказательствами контрреволюционной деятельности. Но если даже, поддавшись общему подходу тех лет к печатному слову, в котором упоминается что-либо из причастных к врагам народа, и признать, что эти документы о чём-то свидетельствуют, То возникает элементарный вопрос: откуда они появились в деле? В речь в протоколе обыска упоминалась только песня о Якири. Других документов об обысках и выемках в деле нет. И на основании подобных доказательств 6.12. 1937 года было вынесено В особом порядке решение комиссии НКВД и прокуратуры СССР о том, что Бобей осуждён по первой категории, то есть к смертной казни, и 11 декабря того же года приговор приведён в исполнение. Родственникам же было впоследствии сообщено, что Бобей осуждён на 10 лет и умер в лагере от крупозного воспаления лёгких 11-12 1943 года. По протесту заместителя генерального прокурора СССР 8 декабря 1956 года в военной коллегии Верховного суда СССР постановление НКВД И прокуратуры СССР от 6.12.37 года в отношении Бабия было отменено, и дело о нём за отсутствием состава преступления прекращено. Архивное дело по обвинению Содина отличается от многих подобных дел своим объёмом: 269 страниц.